Лора выглядела чрезвычайно деловитой и решительной. Мы прошли к кабинету с табличкой «Администратор». Она открыла дверь, заглянула в комнату и кивнула мне. «Я мигом». Через пять минут она появилась с шортами, сапогами, клетчатой рубахой и шляпой. Идею с шортами пришлось оставить, на моем животе они сходиться не желали. От сапог тоже отказались. «Если я буду в джинсах, то сапоги, в общем-то, без надобности». Я надела рубашку и надвинула шляпу на самые глаза. «А вам идет? заметила Лора. Похоже, она получала удовольствие от происходящего, будучи девушкой увлекающейся и явно авантюрного склада. «Они на втором этаже, комната третья по счету. на ней табличка VIP. Постучитесь и спросите, не желают ли чего. Заказ принять сможете? А уж я тогда с ними в бар». «Господи, только бы без трупов обошлось! Не поверите, как я каждый раз из-за них нервничаю!» Мы прошли к лестнице, я достала мобильный и подготовила его. Вдруг удастся сделать фото. Лора сунула мне в руку блокнот со второчкой, покосилась в сторону кухни и вздохнула. «Пойду узнаю, вдруг кто-то из девок к ним только что заглядывал или сами что заказывали?» «Там есть телефон?» ага. Лора отправилась в сторону кухни, а я осталась рядом с лестницей, стараясь придать себе небрежный вид. Если меня здесь обнаружат, лорка пострадает напрасно. Вот и выйдет. Никакого толка от нашего маскарада не будет. В разгар душевных мук и переживаний я услышала шаги. Кто-то спускался по лестнице. Я прикидывала, что разумнее — рвануть по коридору в неизвестном направлении или замереть на месте. Если спускается кто-то из гостей, то лучше всего стоять себе спокойно. В шляпе меня примут за девушку из обслуживающего персонала. Если же это кто-то из работников, на глаза лучше не попадаться. Сотрудники просто обязаны знать друг друга, и мой маскарад, вне всякого сомнения, не только заинтересует, но и насторожит». В этот момент появилась Лора, припала ко мне и зашептала «Все в порядке». Я ей не очень-то поверила, шаги теперь слышались совсем рядом, а потом раздался свист. Я бы назвала его «высокохудожественным», раз неизвестный насвистывал не что-нибудь, а турецкий марш и ни разу не сфальшивил». Лора переменилась в лице и зашептала «Маньяк». Я вскинула голову, горя желанием увидеть свистуна, но смогла лицезреть только туфли и джинсы. Свистевший замер, постоял на месте, а потом, не спеша, начал подниматься наверх. Наплевав на конспирацию, я бросилась следом — И еще раз успела увидеть остроносые туфли из мягкой кожи светло-коричневого цвета и незначительную часть голубых джинсов. Свистун свернул за угол. Можно было броситься следом, но если он войдет в одну из комнат, я его не увижу, а заглянуть к толстяку уже не смогу. Потому мысль о преследовании пришлось оставить. «Куда ты?» Между тем бормотала Лора, устремляясь за мной. Хотела на него взглянуть. «Лучше не надо!» — серьезно сказала она. «У меня от этого типа мурашки по всей коже». «Это тот, что приехал с Юрием Александровичем?» «Ага. Почему ты думаешь, что это он? Ты же его сейчас не видела». «Он! Ботинки его! А еще свистит! Ходит и свистит, зараза такая!» «Говорю, форменный маньяк!» «Положим, насвистывать любят не только маньяки». «Ой, ничего мне не говорите. Уж я-то знаю, как нормального от чокнутого отличить. А этот хуже всякого чокнутого, можете мне поверить». Гена и тот сказал, поскорее бы от них избавиться. Ладно, девки донесли, что они беспокоить их не велели, и никто к ним не совался. Так что идите, только помните, вы мне место обещали. «Помню», — кивнула я и направилась по коридору к нужной двери. Мысли мои целиком занимал любитель Моцарта потому что выходило «это он мне ручкой махал из машины», хотя, может, и не выходило. То, что здесь Абрамов появился с ним, не значит, что именно этот тип ждал его в машине возле офиса. Минуту назад он направился в противоположную сторону от комнаты, где проходит встреча. Довольно странно, если подумать. Он зачем-то сюда приезжает, а потом шляется по клубу с неизвестной целью. Или на него возложены функции охраны, Тогда следует держаться поближе к комнате с VIP-гостями. На этом размышление пришлось прервать, потому что я уже стояла перед дверью. Мысленно перекрестившись, решительно постучала. Раздались шаги, затем повернулся ключ в замке, и дверь распахнулась. Мужчина лет 30 хмуро смотрел на меня. За его плечом я смогла разглядеть толстяка, который курил, развалившись в кресле. Разумеется, о том, чтобы его сфотографировать и речи быть не могло. Открывший мне дверь мужчина спросил сердито, в чем дело. «Простите, может, вам что-нибудь нужно? Кофе?» «Я же просил нас не беспокоить». «Извините», — испуганно пискнула я. В этот момент в поле моего зрения появился третий гость. Должно быть, услышав мой голос, который показался ему знакомым, он решил посмотреть на меня. Взгляды наши встретились. Его глаза потемнели от гнева, но и он, и я предпочли сделать вид, что ранее мы не встречались. Дверь перед моим носом захлопнулась, а я едва ли не кубарем скатилась с лестницы. Занятная штука получается, потому что в комнате с толстяком и еще одним неизвестным мне типом находился Махмуд Каримов, брат недавно скончавшегося Алика. «Обалдеть!» Бормотала я на ходу стаскивая шляпу и рубашку. Лора под лестницей нервно грызла ногти. Порядок! сунув ей в руки одежду и забирая у нее сумку, шепнула я. Убери побыстрее, и вот еще что. Ты меня не видела, и вообще меня знать не знаешь. Поняла? Еще бы. Не видела, не знаю. А вы куда? В бар. Я поспешно направилась в сторону бара. Народ потихоньку подтягивался, но все равно было еще малолюдно устроившись в баре, я попросила чашку кофе с водой и минут двадцать ждала развития событий. Их не последовало, то есть паники в рядах не наметилось. Никто не бегал по клубу с воплями «держи ее" и прочих глупостей тоже не делал. А между тем моё появление здесь Каримова должно заинтересовать, тем более если это не просто встреча друзей. Что общего может быть у Каримова с толстяком, Все что угодно, ни о том, ни о другом, я ничего не знаю. Очень славная компания, в которой не достает Седова. Он предположительно представлял интересы Тагаева, но вдруг скончался. Что это может значить? Кто-то решил, что присутствие в деле Тагаева скорее помеха? И поспешно избавился от Седова? Весьма неосмотрительно, если учесть, что обделывать здесь свои делишки граждане могут лишь с высочайшего соизволения Тимура. Или они так уверены в себе, что на соизволение им наплевать? Знать бы еще, что они затеяли. Торговец рынка, двое неизвестных и вполне приличный бизнесмен, который является сюда с личностью, названной Лорой, маньяком, злочистый взгляд и доброту, рвущийся наружу. Вряд ли мужчина, открывший мне дверь, имеет отношение к Тагаеву. Его ребята меня знают. Люди любопытны, так что на подружку вождя наверняка взглянули. Хотя, если он видел меня лишь однажды, то мог и не узнать в этой шляпе. Зато меня узнал Каримов. Следовательно, если в комнате присутствовал человек Тагаева, Тимуру очень скоро сообщат, что я в деле. Любопытно, как он отреагирует? Разумеется, большой радости я не жду, но и не особо верю, что он решит, будто это хороший предлог свернуть не шею. Что ж, остается только ждать». Я расплатилась и направилась к выходу. Охранник проводил меня настороженным взглядом, то ли я ему просто не понравилась, то ли он уже получил инструкции. Выходя из здания, я обратила внимание, что машины все еще стоят во дворе. Хороший шанс вторично взглянуть на их хозяев. Вот только как. Дома здесь лепятся друг к другу, сзади металлическая ограда. Но попробовать стоит. Я села в машину, завела мотор и объехала квартал по кругу. В доме напротив клуба находилась какая-то контора, здание обнесено забором и снабжено видеокамерами, а вот рядом оказался магазин. Бросив машину, я прошмыгнула во двор. Там были гаражи и еще некое сооружение, похожее на трансформаторную будку. Если влезть на гараж, есть надежда увидеть двор клуба. Я с тоской огляделась и даже горестно вздохнула. А потом, конечно, полезла, потому что любопытство во мне зашкаливает, а вот с умом проблемы. Мой ребенок будет альпинистом, подбадривала я себя, сооружая из пустых ящиков нечто похожее на пирамиду. Если эта хреновина рухнет, я, скорее всего, себе шею сверну. Я еще раз вздохнула и полезла. Хреновина выдержала испытание, а я, распластавшись на крыше гаража, с удовлетворением отметила, что двор отсюда как на ладони. Ветви высокой березы надежно скрывали меня с той стороны, лишь бы с этой кто-то из магазина мне все не испортил. Прошло минут двадцать, а ничего не происходило. Я философски настроилась на безделье, хотя предпочла бы здесь не задерживаться. Наконец, дверь ночного клуба распахнулась, и появился толстяк в сопровождении мужчины, который не так давно со мной беседовал. Мужчина сел за руль машины, толстяк устроился рядом. Этого времени мне хватило, чтобы с помощью телефона сделать несколько снимков, а также снять небольшой клип. Вот толстяк идет, хмуро оглядываясь. Вот садится. Ворота открываются, и машины покидают двор. Номер седана я, естественно, тоже записала. С интервалом в пять минут появился Каримов. Он сел в помятую девятку и был таков. А я чертыхнулась, кляня себя за невнимательность. На этой машине он приезжал к Ашоту, но тогда на номера я внимания не обратила, да и саму машину разглядеть не потрудилась. А зря. Если бы не эта досадная оплошность. Во дворе осталось две тачки. Неизвестный спутник Абрамова прибыл сюда на его машине. Маловероятно, что он воспользуется какой-то из оставшихся. Вот тут и выяснилось, что меня ожидает сюрприз. Дверь вновь распахнулась, и появился коренастый мужчина в светлом костюме. Фигура, а главная походка, показались мне смутно знакомыми. Я быстро защелкала клавишами телефона, спеша запечатлеть его черты. С такого расстояния разглядеть физиономию не так просто, тем более, что он мне не позировал, а поспешно двигался к джипу. Длинные волосы падали на плечи, нелепая челка, Скорее всего, это парик. Характерная манера держать руку в кармане брюк. Где-то я встречала этого типа. Странно, что память подводит. Обычно я на нее не жалуюсь. Может, все дело в этом парике? Мужчина сел в джип и покинул двор. Я записала номер машины, а потом лежа на спине прокрутила запись. Представим его без дурацкого парика, к примеру, лысым. Я раз пять посмотрела запись, и вот тогда пришло озарение. Мама, дорогая, это ж валя! То есть. Коваль Лев Сергеевич, в недавнем прошлом соратник Тимура. Правда, этим почетным званием он, как выяснилось, тяготился. И чтобы раз и навсегда избавиться от него, а заодно и от Тимура, нанял киллера, чье появление в нашем городе вызвало такую сумятицу и неразбериху, что нам с Артемом пришлось здорово попотеть, разбираясь во всей этой каше. Вале тогда повезло. Он смог избежать встречи как с правоохранительными органами, так и с гвардейцами Тимура. По мнению большинства Валя покинул пределы отчизны, от того видеть его в родном городе было более чем удивительно. Находиться ему здесь весьма опасно, прежде всего потому, что Тимур вряд ли забыл предательство. Люди подобные Тимуру такое не прощают, так что рассчитывать на срок давности Валя не приходится. Но что-то, несмотря на это, заставило его вернуться. Что? На ум сразу же приходят две вещи ⁇ месть и деньги. Для такого типа, как Валя, весьма желательно их соединить, то есть и бабки хапнуть, и с Тимуром разобраться, или хотя бы напакостить. Я покачала головой в крайней досаде. Выходят все наши с Вишняковым догадки гроша ломаного не стоят. Очень может быть, что с разорванной банкноты начинается очередная история об очередном киллере. Вот только странные сборища они тут устраивают, да и народец подобрался занятный. Хорошо бы узнать, нет ли, к примеру, у бизнесмена Абрамова большого зуба на Тимура, а заодно и у торговцев с рынка. Хотя это, похоже, полный бред. Бизнесмены не затевают бой с криминальными авторитетами, если, конечно, они не психи. Правда, бывают такие обстоятельства. Со стороны двора послышался шум, и я повернулась в том направлении. Во двор въезжало такси. Остановилась прямо возле двери. Дверь открылась, и появился мужчина. Я успела увидеть рука в джинсовой рубахе и очки. Волосы, кажется, темные. Фотоаппаратом я хоть и успела щелкнуть, но снимок явно не удался. На нем был все тот же рукав, и даже очки не вошли. Такси развернулось, я вытянула шею, но никого разглядеть не смогла. Ворота закрылись, а я начала спускаться с крыши, довольно громко матерясь. Потом устыдилась. Слух моего будущего ребенка стоило бы услаждать классической музыкой, а отнюдь не матерщиной. Извини. Буркнула я, направляясь к своей машине. Возле двери магазина, выходящей во двор, стояла женщина и курила. На меня взглянула с сомнением. Должно быть, пытаясь решить, откуда меня а раз вокруг все огорожено. Я бодро ей улыбнулась, она нахмурилась еще больше, но вопросов задавать не стала, что позволило мне спокойно удалиться. Устроившись в машине, я после некоторых размышлений набрала номер Тимура, признаться сомневаясь, что он ответит, поняв, кто ему звонит. Но он ответил. «Слушаю», — сказал недовольно. «Извини, что беспокою. У меня один вопрос. Ты в курсе, что Валя в городе?» На мгновение повисла пауза, а затем послышалась громкая «Чёрт!». Но это было вовсе не возглас удивления. «Только попробуй лезть в мои дела», — рявкнул он. «Башку оторву. Я не шучу. Ты меня достала, твою мать!» Эмоции, должно быть, переполняли его, потому что он отключился. Я вздохнула, поглядывая на телефон. Можно попробовать перезвонить? Только вряд ли мне повезет больше. Я набрала номер Вишнякова. Друг, пребывал на боевом посту, моему звонку порадовался. Спешу в твои объятия, сказала я. Есть новости? Конечно. Куда без новостей? Звони Лялину. Уже сидит напротив. Еще, подходя к кабинету Вишнякова, я услышала голос Олега. А ты о чем думал? Гневно выговаривал он. Артём в ответ бубнил что-то жалобное. Я нацепила на лицо улыбку и толкнула дверь кабинета. Два моих друга сидели за столом с весьма хмурыми лицами, но, увидев меня, заулыбались. «Господи, хороша-то как!» — запел Лялин, поднимаясь, обнял меня, а я, воспользовавшись моментом, смачно его расцеловала. Вешняков закивал на манер китайского болванчика, радуясь как дитя, неизвестно чему. Ясно, что разговор здесь был малоприятный, а сейчас оба делают вид, что собрались просто так — водки выпить. «Мне нужен твой компьютер», — сказала я Вишнякову. Тот суетливо поднялся, поглядывая то на меня, то на Лялина. «По какому случаю сборище?» все всё-таки спросила я. «Тебе уже случай нужен, чтобы встретиться со старым другом?» — хихикнул Лялин. «Ну и нюх у тебя», — покачала я головой. «Только о тебе подумала». «А ты уж тут как тут». Я закончила возню с компьютером, попутно объясняя. «Сегодня я навестила фирму «Спектр». Артём тебе уже доложил, чем она интересна?» Артём кашлянул, а Лялин кивнул. «Так вот, визит носил исключительно деловой характер». «Не сомневаюсь», — улыбнулся Олег. «Господин Абрамов мило со мной побеседовал, а затем отправился в ночной клуб «Вестерн», где его ждали некие граждане. А теперь внимание на экран». «Тарасов Вадим Сергеевич», — сказал Вишняков, взглянул на монитор. «32 года, уроженец села Сумское Рязанской губернии. Дважды судимый, первый раз за разбой, второй — за убийство торговца антиквариатом. По второму делу он шел соучастником. Получил минимальный срок, отсидел половину. После освобождения переехал в Подмосковье, занялся бизнесом, производством стеклотары. Дела идут неплохо. Сбывает продукцию в нашем регионе, в том числе сотрудничает с первым пивзаводом». Ты когда все это нарыл? – спросила я. Вишняков пожал плечами. Работаем. Что зайти рядом с ним? – продолжала я. Эту рожу первый раз вижу. Но что-нибудь накопаем. Отлично. Они встречались с неким Махмудом Каримовым, роднёй нашего Алика. А как тебе этот? – спросила я, кивнув на экран, где появилось изображение Вали. Артём присвистнул. «Какие люди! Любопытно, что ему здесь понадобилось?» Та же мысль и меня посетила. Я отключила компьютер, устроилась за столом и посмотрела на мужчин. Те вновь переглянулись и заскучали. «Что вас мучает, друзья мои?» — спросила я со вздохом. «Можно задать тебе вопрос?» — начал Лялин. «Валяй!» «Почему ты ушла от деда?» Я невольно покосилась на Вишнякова, тот отчаянно замотал головой. «Это не я». Спрашивать, откуда в таком случае Лялину это известно, даже не стоило. Свой пост в окружении деда он оставил довольно давно, а вот с привычками было сложнее. Привычка знать обо всем маломальски заслуживающим внимания в этом городе оставалась неизменной. Впрочем, вряд ли Лялин особенно с ней боролся и уж точно не считал ее вредной. «Лучше бы спросил, какого хрена я к нему переехала», — вздохнула я. «Какого?» Это был жест отчаяния, чистый идиотизм. Как только я немного успокоилась, поняла, что надо сматываться. «Твой уход никак не связан с нашим делом». «Какое дело ты имеешь в виду?» — удивилась я. «Дед поручил мне разобраться с тайнами в семействе Зотовых, а тут на глаза мне попалась банкнота. Я решила, что это как-то связано». «Как?» Вроде бы удивился Лялин. Кто-то убил старика. Возможно, Алек Каримов. Машины у него не было, но добраться до деревни, убив старика, он теоретически мог. Махмуд Каримов поспешил от него отделаться, узнав, что он встречается с девушкой, родители которой от этого не в восторге. Точнее, узнав о том, что к его брату проявляю интерес я, он отправил его на родину. Как видно, он не был заинтересован во внимании к своей особе. «И этому может быть не одна причина», — кивнул Лялин. «Первое — нежелание портить отношения с властями. Допустим, или он к чему-то готовился, от того и избегал внимания». «И дело это вряд ли связано с торговлей на рынке», — поддержал Вишняков. «Если старику Бокову что-то стало об этом известно, к примеру, от той же Юли, от него было разумнее избавиться. Вы по этому поводу с ней говорили?» Ага. «Девушка утверждает, что они просто хотели получить деньги, валит все на Алика. Это как раз понятно, он покойник. Когда можно будет поговорить с Леной, вероятно, что-то прояснится». «Меня больше занимает странный подбор персонажей», — вздохнул Лялин, «особенно присутствие в компании Абрамова». «Чем этот дядя интересен?» — насторожилась я. «Есть мнение, что он имеет отношение к торговле оружием. Нелегальной торговли, разумеется. ФСБ к нему присматривается. Абрамов недавно попал в их поле зрения. Очень осторожен. Чаще всего выступает посредником. А господин Тарасов, кроме бутылочного бизнеса, имеет другой, более прибыльный». Я взглянула на Артема. Тот пожал плечами. Мол, они с Лялином без дела не сидели. Оттого сведениями обзавелись. «Наркота?» Вздохнула я. Олег кивнул. Точно. Но в последнее время ему хвост прижали, перекрыли отлаженные каналы. Несколько удачных операций органов привели к большим финансовым потерям господина Тарасова. Резонно предположить, что теперь он занят поисками новых поставщиков, а также каналов доставки. Зачем им Амбрамов? нахмурилась я. Мне уже стало ясно, Вишняков отнюдь не сегодня сообщил Лялину о наших изысканиях. Скорее всего, без меня они уже не раз пиво пили. Оттого Лялин успел навести справки о наших героях и даже покопался в своих архивах. Как видно, Вишняков раньше меня понял, что дело гораздо серьезнее и поспешил к другу за помощью. За это сейчас я была ему очень благодарна. Беседовать с Лялином я всегда любила и невольно улыбнулась, наблюдая за ним. «Предлагаю пофантазировать», — пожал он плечами. «Первое. Желание использовать чужие каналы в своих целях. Второе мне нравится меньше, но присутствие в их компании Каримова делает вторую догадку весьма вероятной». «А что Каримов?» — спросила я, уже догадываясь, что услышу. «Ничего», — покачал Олег головой. «Как и в случае с Абрамовым, одни слухи. Подозревали его в связи с террористами. Опять же, это лишь подозрение». Скупые данные биографии и ничего существенного. Если верить этим данным, территорию родной республики он до приезда сюда ни разу не покидал и вообще дальше села не ездил». «А у нас есть повод в этом усомниться?» — задала я вопрос. Мужчины дружно пожали плечами. «Каримов в городе появился недавно», — продолжала я. «По словам одной уважаемой дамы, торговец из него так себе». Допустим, он в самом деле связан с террористами. Что ему понадобилось у нас? Готовят теракт? Тогда Абрамов весьма кстати. Лялин пожал плечами. Возможно, но как-то неубедительно. Уж очень компания неподходящая. Тогда что? Террористы сейчас переживают не лучшие времена, по крайней мере, у нас, в России. Многие лидеры уничтожены, новые еще созреть не успели. Но публика эта весьма упертая будут вести свою борьбу до конца, то есть до тех самых пор, пока их всех не изведут. А борьба, особенно идейная, как известно, требует денег, причем больших, на то же самое оружие. То есть, возможно, речь идет о некоем обмене наркоты на оружие? И этого я не стал бы отвергать как возможный вариант, хотя есть и другой. «Наводнить страну всякой дрянью» — это тоже своеобразный ответ на удар. И возможность хорошо заработать. Террор давно стал явлением интернациональным, без границ, что торговцам наркотой тоже уже на руку. «Значит, если мы правы, следует ожидать у нас крупную партию наркотиков?» «Следует». «Но вот что занятно. Я сегодня встречался с ребятами из ФСБ. У них все тихо». «В каком смысле?» «Вроде бы ничего не намечается» чему тоже может быть два объяснения. Либо они дальше своего носа видеть не желают, в чем у меня большие сомнения, либо кто-то дал понять, что с инициативой лезть не стоит». Лялин уставился на меня и продолжал. «Вот я и спрашиваю, с чего это ты от деда съехала? Может, чего нарыть успела, но от друзей таишься?» «Обвинения ваши для меня обидны», — заныла я. «Девушка, я честная, и от вас у меня секретов нет». В этом месте я мысленно вздохнула, вспомнив приветственный жест рукой неизвестного в машине Абрамова. «Может, стоит рассказать? Тогда придется объяснять, что меня так беспокоит. Точнее, кто это может быть? Идея идиотская, но ведь она пришла мне в голову». «Олег!» — позвала я. Постарайся узнать, что за тип появился в окружении Абрамова. — Что еще за тип? — встрепенулся Вишняков. — Фамилия у него есть? — Наверное. — С уверенностью могу сообщить следующее. Он носит очки, любит дорогую обувь, одежду предпочитает демократичную. Приехал в клуб вместе с Абрамовым, на его машине. — Не госта. усмехнулся Лялин, немало по этому поводу не расстраиваясь. Они с Вишняковым вновь переглянулись, и стало ясно. Настал момент, который Лялин щел подходящим, чтобы приступить к самой неприятной части беседы. «Если кто-то что-то затевает в нашем городе, это вряд ли ускользнет от внимания Тагаева». «Согласна», — кивнула я. «И появление в компании толстяка Седова тому доказательство». «Но Седой скончался», — заметил Лялин. «Не особо скорблю по этому поводу, ведь покойного я практически не знала». «Ага». Здесь опять есть два варианта. Либо Тагаев в деле, либо его пытались обойти. «В смысле, Седой проявил инициативу и схлопотал за это?» — удивился Артём. «А почему бы и нет?» — усмехнулся Олег. «На первый взгляд предположение едва ли не фантастическое. Седой — парень довольно безинициативный, типичный исполнитель. С ТТ его связывает долгая дружба. Хорошо, сотрудничество». Заметив, как я скривилась, подобрал подходящее слово Олег. В отличие от других приятелей Тимура, Седой бизнесменом не заделался. Числился кем-то вроде экспедитора, а на самом деле контролировал наркоторговлю в четырех районах города, по слухам, имея с этого весьма неплохой процент. Очень может быть, что он созрел для самостоятельности. Конечно, задираться с ТТ он не рискнул бы, силы слишком неравные, но при определенной поддержке «Что, если ему эту поддержку обещали?» «Я бы на его месте сидел со своим процентом», — покачал головой Артём. «Но жадность — порог на редкость популярный, так что очень может быть». «Валя, к примеру, решил рискнуть в своё время?» «Ага. И в этом смысле чужой пример ничему Седова не научил», — заметила я. «А на чужих ошибках редко кто учится», — отмахнулся Артём. «Кстати, о Вале» продолжил Лялин. Вы в курсе, что Седой и Валя женаты на двоюрных сестрах? После отступничества Валя положение Седова стало весьма шатким. Предрекали его быстрый уход на пенсию, но парень удержался. Чем не повод подумать об обеспеченном будущем? Он обеспечил себе петлю на шею, буркнула я. Ладно, допустим, Валя подбил Седова на некую авантюру. Тимур узнал об этом и поспешил разделаться с предателем, чтобы удрать не успел. Одно удивительно. Неужто он не знает, что Валя в городе? А если знает, почему тот до сих пор жив? «Вопросов много», — согласился Вишняков. «В пользу этой версии говорит тот факт, что ребята из ФСБ о делах, предстоящих в городе, ни ухом ни рылым. Если ТТ в деле, его, скорее всего, прикрывает дед». В этом месте Вишняков вздохнул, наверное, из сочувствия ко мне. Слияние криминала с властью его давно не удивляло и, похоже, не огорчало. Он воспринимал это философски, как смену времен года. «Вот и разгадка странной позы Седова в момент кончины», — вздохнула я. «Если убийство — дело рук Тимура, это и впрямь послание. Но банкноту я лично видела на столе Тагаева. Выходит, она попала к нему после смерти Седова?» «Логично?» — кивнул Артём. «Логично», — согласилась я. «Вот и причина военного совета, который я едва не сорвала своим внезапным появлением. На большинство вопросов, заданных мною самой себе, мог прекрасно ответить Тимур, но рассчитывать на такое мне даже в голову не приходило». «Что будем делать?» — в наступившей тишине произнес Лялин. «Попытаемся разобраться, что к чему», — пожал Вишняков плечами, и оба посмотрели на меня. «Попытаемся», — кивнула я. «Прежде чем приступать к каким-либо действиям», — посуровил Олег, «не худо бы решить, чего, собственно, мы желаем добиться». «В любом случае сорвать сделку мы обязаны, если речь действительно идет о некой сделке». «За что дед нам спасибо скажет», — съязвил Артём, не кстати, вспомнив о погонах и звездочках на них. Придется, если мы его перед фактом поставим. Борьба с преступностью в регионе на высоте и прочее, ты еще медаль получишь. Я не против, лишь бы не посмертно. Если Тагаев узнал о предполагаемом предательстве Седова и некой сделке, он тоже решит поучаствовать. Так что врагов у нас будет паровоз, а вот на что можем рассчитывать мы? Да, еще больше загрустил Вишняков. «Есть у меня несколько ребят». «У меня тоже», — кивнул Лялин. «В ФСБ найдутся люди из тех, кому плевать на генеральский окрик. Всю оперативную работу берем на себя. Твоя задача», — повернулся ко мне Лялин, — «уберечь ребят от начальства. На награды не рассчитываем, но на своих местах хотелось бы удержаться, хоть особо теплыми их не назовешь. Ну и, конечно, чтобы по рукам каждые две минуты не били и дали возможность работать. Справишься?» «У меня тоже человечек найдется. Попробую заручиться его поддержкой». «Это кто?» — вроде бы удивился Лялин. «Луганский». «Хомяк?» — с сомнением спросил Вишняков, но Лялин его скептицизма не разделил. Помолчал, подумал и кивнул. «У него в Москве неплохие связи, в том числе в генпрокуратуре». «Ну что ж, уже веселее. Попробуем поломать чужую игру», — воодушевился Артём. Будем исходить из того, что Толстяк с Абрамовым решили провернуть некое дельце в обход Тагаева. Тот вступил в игру и теперь, так же, как и мы, пытается нащупать, в чем там дело. «Тебя не смущает этот факт?» — не удержался от вопроса Лялин. Вишняков начал ёрзать, укоризненно глядя на него, а я улыбнулась. «Дед считает, будто у меня мания выбирать в любовнике неподходящих мужчин». «Что ж, други...» кивнул Лялин. «Держим связь и надеемся на удачу». «Ага», — шмыгнул носом Артём, — «нам бы она пригодилась». «Да, вот еще что», — вспомнила я. «Родственник Каримова работает на каком-то объекте за элеватором, но внезапно его перебросили в другое место, как раз после кончины Седова». «А вот это интересно», — кивнул Олег. «Думаешь, они готовят базу?» «Почему нет?» Ведь мы знать не знаем, что ожидается. Хорошо. Значит, берем под наблюдение Каримова, Абрамова и Толстяка. Желательно разыскать Валю и за ним приглядывать. Конечно, вести их 24 часа в сутки своими силами не получится. Следовательно, уже на этом этапе придется обращаться к ребятам из ФСБ. Опасно. Информация непременно просочится, и тогда о нашей затее скоро узнают. К примеру, тот же дед «А вот это уже твоя проблема», — осчастливил меня Лялин, и мы, наконец, простились, но ненадолго. Лялин уехал первым, вслед за ним и я. Вспомнила, что холодильник у меня пустой, и отправилась в торговый центр. Ходила по залам, толкая корзину перед собой и мало реагируя на окружающих и продукта, вроде бы тоже не замечая. Из глубокой задумчивости меня вывел звонок на мобильный. На дисплее значилось «номер скрыт». Мгновение я размышляла, стоит ли отвечать, и все-таки открыла крышку. Мужской голос звучал как-то странно, точно записанный на пленку и прокрученный в замедленном темпе. Держись подальше от своей тачки, произнес он, и вообще смотри в оба. Не успела я поблагодарить за совет, как звонивший отключился. Продукты и вовсе перестали меня интересовать. Через десять минут я вышла из магазина и теперь с сомнением рассматривала свою красавицу. Не то чтобы она выглядела как-то опасно и никакого предчувствия я не испытывала, но все равно было не по себе. Я огляделась. Машин вокруг не меньше сотни, и люди снуют точно муравьи. «Что, если она сейчас взорвется? Прошелестела в мозгу, и мурашки пошли по спине. Я торопливо достала мобильный, И набрала Лялина. «Ты не соскучился?» «А что, есть повод встретиться?» «Может, и есть». Странный звонок. Советовали мне держаться от тачки подальше. «Интересно. Запугивают, значит. Довольно неразумно, зная твой образ мыслей на сей счёт. Ты где?» «Возле торгового центра Заречья. Сейчас прихвачу кого-нибудь из ребят и буду через десять минут. А ты особо не светись. Посиди в кафе». До кафе я дойти не успела, едва вошла в торговый центр, как увидела подъехавшего Лялина. С ним было трое ребят, двое с чемоданчиками в руках. Они сразу же направились к моей машине. Я подошла к Лялину, который наблюдал за тем, как ребята осматривают Феррари. Однако быстро они отреагировали. «Каримову не понравился мой визит в клуб?» «Другой причины не вижу. А ты?» Под его взглядом я слегка смутилась, хоть это мне и не свойственно. Девушка я довольно нахальная, но врать друзьям все же не люблю. Я пожала плечами, он замолчал и отвернулся, продолжая наблюдение за слаженной работой сотрудников. Наконец, один из них выпрямился и кивнул. Лялин направился к нему, а я продолжала томиться, стоя на месте. Через пару минут Олег махнул меня рукой, приглашая к ним присоединиться. «Что ж, люди настроены серьезно. «Запугивают? Вряд ли. Для запугивания такие приготовления ни к чему. Я бы назвал это отчаянным шагом. Представь, какая кутерьма началась бы в городе, окажись ты в машине. Но они готовы были пойти на это». «Тогда что, по-твоему, значит этот звонок?» Теперь Лялин пожал плечами, по какой-то причине не желая отвечать на мой вопрос. Кто-то из их команды сообразил, что моя безвременная кончина существенно усложнит им жизнь, и предупредил? Возможно, кто-то сначала отдал приказ от тебя отделаться, но внезапно передумал. Теперь лялен смотрел мне в глаза, и под его взглядом я вновь почувствовала себя неуютно. «Тагаев, случайно, о твоих разысканиях не догадывается?» Я звонила ему. Покаялась я просто так или с умыслом. С намерением знать, он в курсе, что Валя в городе. Гениально! Не хотелось бы тебе говорить, что бы ты ни сказал, я все приму со смирением. Я кляла себя, на чем свет стоит за тот звонок, но в более мягких выражениях, нежели Вишняков, который не замедлил явиться. Мой моральный дух был совершенно сломлен, в чем я и поспешила их заверить. Однако Вишняков, в отличие от Олега, сильно сомневался, что Тагаев имеет отношение к наличию взрывного устройства в моей машине. Не могу поверить, бубнил он, упрямо качая головой. Цена вопроса пожал плечами Лялин и добавил хмуро, только и всего. Мы все еще находились на стоянке, и я пыталась решить, сказать им о своих подозрениях или нет. Они, в общем-то, гроша ломаного не стоили, раз не были ничем подкреплены. Чистой воды интуиция. Но, поведав друзьям о них, пришлось бы сказать главное — Лукьянов жив, что для обоих явится абсолютной неожиданностью. Что же мне мешает сказать? Боязнь за него? Вот тебе раз. Не я ли простилась с прошлым? Причем, если верить собственным словам, навеки. Если этот сукин сын жив... Можно ожидать любого поворота событий. Он мастер на всякие фокусы. А если все таки Тагаев? Он грозился свернуть мне шею, и вот представился случай. Но в последний момент он передумал, решив дать шанс своему ребенку родиться. Отчего же на душе так скверно? Выходило и так нехорошо, и эдак никуда не годится». «Как думаете, я могу забрать свою тачку или мне теперь всю оставшуюся жизнь пешком ходить?» «Давай договоримся», — серьезно сказал Лялин. «Никаких необдуманных шагов. Сделай милость. Сначала посоветуйся». На этом мы простились. С некой опаской я завела Феррари и поехала домой. Признаться, загнав машину в гараж, я вздохнула с облегчением. Сашка встретил меня глухим ворчанием. «Зря злишься». — попеняла я. — Тебе крупно повезло сегодня. Мог бы остаться сиротой. И кто бы тогда стал терпеть твой несносный характер? Поразмышляв, стоит ли идти гулять или лучше отсидеться дома, я пришла к выводу, что Сашка меня не поймет. и мы отправились в парк. Правда, прогулку я сократила до минимума. Когда подходила к дому, заметила машину деда у подъезда. Пёс взглянул на меня, а я пожала плечами». Может, нам повезет и обойдется без нравоучений? Дед с мрачным видом вышагивал по кухне. От его резких движений кухня вдруг показалась маленькой, а сам дед повадками напоминал тигра в клетке, весьма, кстати, разгневанного. Не было возможности заглянуть в контору, начала траторить я. Лену Зотову нашли, но вопросов еще пруд пруди, так что придется побегать. Что там с твоей машиной? Едва успев дослушать меня до конца, выпалил дед. «А что с ней?» — подняла я брови. «Посвящать деду в свои проблемы я была не намерена, потому что, скажи я отратили, и объяснять придется многое. В этом случае рассчитывать на то, что нам позволят в чем то там разбираться, довольно легкомысленно. Прекрати. Возле торгового центра подозрительная суета. Приехал Лялин, и этот твой Вешняков. Лялин, к тому же, не один» а со своими архаровцами». «Что ты, приличные люди, я тебя спрашиваю. Что там произошло?» — рявкнул дед. У меня был встречный вопрос. Кто успел настучать деду? Впрочем, в этом смысле в его окружении царил образцовый порядок. Стучали все и охотно, по велению души, так сказать. Ровным счетом ничего. Мы с Вишняковым встретились, чтобы обсудить некие аспекты. А тут Лялин, А я в шутку брякнула, что собираюсь Феррари продать. Один из его парней хотел на нее взглянуть. Ну и подъехали. Вот и вся история. Немного посмеялись и разошлись. «Ты меня идиотом считаешь?» «Ты же знаешь, что нет. Имею я право знать». «Мне совершенно не ясна суть твоих претензий», — заговорила я сурово. «Понятия не имею, что тебе донесли. Но все было именно так, как я рассказываю». Дед собрался ответить на это что-то резкое, но внезапно передумал. «Хорошо. Я еду домой. Уже поздно. Может быть, тебе лучше... хуже», — убежденно кивнула я. «Что? Ты ведь собрался предложить мне переночевать у тебя?» Он пошел к двери, не сумев скрыть раздражение, но у порога повернулся. «Не знаю, что ты там опять нарыла. Об одном прошу. Если не думаешь о себе, подумай хотя бы» о ребёнке. Он ушёл, а я отправилась в гостиную смотреть телевизор. Сашка со своего кресла с сомнением на меня поглядывал. Я делала вид, что этого не замечаю. Похоже, даже моя собака считала, что я опять лезу не в своё дело. тебя тушь -то уж точно никто не спрашивает», — обиженно буркнула я. Стало ясно. Счастливого вечера не получится. Я собралась спать, но тут позвонили на мобильный. Это был Тимур, и я поспешила ответить. «Надо поговорить», — лаконично начал он. «Хорошая идея. Не видя его, я знала, что, услышав это, он поморщится». «Можем встретиться прямо сейчас?» — спросил он. «Конечно. Я у себя. Знаю». «Без выражения», — сказал он. «Я возле твоего дома. Поговорим в машине или мне можно зайти?» «Заходи». Я пошла открывать ему дверь. Тимур вошел в квартиру, сбросил обувь и огляделся в поисках тапочек. Сашка с радостным визгом выкатился из гостиной, схватил одну тапку и принес Тимуру. Вторую подала я. Присев на корточке, Тимур погладил мою собаку. Я благодарности должно быть не заслужила. Хочешь чаю? спросила я. Он покачал головой, выпрямившись. Нет, спасибо. Тогда идем в гостиную. Сашка путался под ногами и действовал на нервы. Его бурный восторг при виде Тимура, которого он считал своим другом, вовсе не радовал меня. Ревность — недостойное чувство, а ревновать свою собаку — и вовсе глупость. Но дело обстояло именно так. Тимур, усевшись на диване, помог забраться Сашке. Тот устроил голову на его коленях. С таким видом точно хотел сказать «сама виновата». «Да чего вредное существо?» Не удержалась я от замечания. «О чем ты хотел поговорить?» — обратилась я к Тимуру. «Откуда ты знаешь о Вале помедлив спросил он. «Вот оно что! Я думала, ты поинтересуешься, почему я опять живу здесь. Наверное, есть причина?» — пожал он плечами. «Наверное?» — не стала я спорить. «Ты ответишь на вопрос?» — поторопил он. Я потёрла нос в глубокой задумчивости. «Ты сам...» «Когда узнал о его появлении в городе?» «Это не ответ на вопрос». Все по-прежнему», — усмехнулась я. «Ты ждешь откровенности от меня, но сам ничего говорить не желаешь». «Будь это так, я бы не приехал», — отрезал он. «Значит, есть надежда, что на мои вопросы ты ответишь?» «А у тебя их много», — усмехнулся Тимур. «Паровоз. Вот как. Что ж, тогда начнем, сэкономим время». «Так откуда ты знаешь о Вале?» «Мы встретились случайно. Такой ответ тебя устроит?» «Разумеется, нет. Тогда ответь на мой вопрос». «О том, что Валя в городе, я узнал несколько дней назад. Болтаться здесь, ожидая, что никто на это не обратит внимания, было верхом глупости с его стороны. Даже ты его встретила. Случайно». Насчет глупости согласна». В прошлый раз город он покинул в большой спешке, и заставить его здесь появиться могло лишь чрезвычайно важное дело. Мне об этом ничего не известно. Само собой. Ну вот, что касается Вали, мы все выяснили. Тема для разговора еще есть? Тимур одарил меня таким взглядом, что я почувствовала себя неуютно и потому поспешила сказать. «Нам редко удается поговорить откровенно, но, может, сейчас такой случай?» Тимур усмехнулся а я вздохнула. «Твой визит как-то связан с найденной в моей машине взрывчаткой?» Он хмуро на меня уставился, в полнейшем непонимании. Можно было не отвечать, и так ясно. О машине он услышал впервые. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «То и имею. Я кому-то действую на нервы, и этот кто-то шел за благо от меня избавиться». «Твою машину взорвали?» Вроде бы не поверил Тимур, правильно не поверил. Случись такое, он бы уже знал об этом. Слава Создателю — нет. Это бы очень меня огорчило. Злодей в последний момент передумал и позвонил, чтобы я держалась от машины подальше. Видно, не совсем пропащий человек, имеется страдание. Тимур нахмурился еще больше, поразмышлял, глядя на меня, и усмехнулся. «Надеюсь, ты не меня имеешь в виду?» «Признаться, такая мысль меня посетила». «Спятила!» — отрезал он. «Почему же? Ты грозился свернуть мне шею. Я опять лезу не в свое дело, рискую поломать тебе игру. Чем не повод от меня избавиться?» «Ничего глупее тебе в голову не пришло?» — зло фыркнул он. «Взрывать твою машину!» «Ты предпочитаешь что-нибудь классическое? Монтировку, фортепианные струны или носок со свинцовыми грузилами?» Одним словом, личный контакт, чтобы быть уверенным, после него неожиданности не возникнет. «Не могу заподозрить у тебя белую горячку, точно зная, что ты не пьешь, но симптомы совпадают». «Выходит, это был не ты», — кивнула я. Тимур поднялся, подошел ко мне и, склонившись к моему лицу, спросил сердито, что происходит, чёрт возьми. «Хороший вопрос. Так что происходит, Тимур?» Он в досаде покачал головой, а я усмехнулась. «На днях ты лишился одного из соратников. Седой, кажется?» «Какое это имеет отношение к твоей машине?» «Непосредственное». Он поморщился, а я кивнула. «Мы можем поговорить откровенно. Или не говорить вообще». Тагаев прошелся по комнате, не глядя на меня. Я молча за ним наблюдала. «Меня беспокоит эта история с машиной», — произнес он. Ты можешь думать что угодно, но я хочу, чтобы мой ребенок родился. Взаимно. И было бы просто здорово, если бы его родители смогли договориться. Но я знаю о твоем нежелании обсуждать свои дела. И еще, мне очень и очень не хочется думать о тебе, как об убийце. В чем ты меня обвиняешь? Вроде бы удивился Тимур. Пойдем по списку, кивнула я. Седой, твоих рук дело. «Не поверишь, но он был моим другом», — усмехнулся Тагаев. «И его предательство тебя потрясло?» «Предательство?» «Он за твоей спиной договорился с недругами, с тем же самым Валик, к примеру. Вряд ли это пришлось тебе по душе. Я не убивал его и не отдавал такого приказа. В порядке исключения могу поклясться, чтобы ты не имела дурных мыслей на мой счет. «Тебя волнует мое мнение?» — попыталась я улыбнуться. «Нет». — отрезал он. — Это в прошлом. Я не хочу, чтобы тебе оторвали голову, и причину уже назвал. На самом деле в прошлом? — не унималась я. Он посмотрел очень внимательно, на некоторое время прекратив шагать по гостиной. — Ты считаешь, стоит тебе уйти от деда, и я прибегу по первому зову? — Нет, я так не считаю. Ты не из тех, кто много бегает. Уж не знаю, к сожалению или к счастью. «Хорошо, оставим тему наших отношений. Вернемся к трупам». Подросток выхватил на площади бумажник у одного дяди. В бумажнике оказалась половинка однодолларовой банкноты с надписью «Помни о смерти». Труп мальчишки нашли на свалке, а банкнота... «Это не ее я видела на твоем столе?» Он опустился в кресло, закинул ногу на ногу и с досадой заметил. Все даже хуже, чем я мог предположить. «А что там с твоими предположениями?» «Валя появился в городе, и, разумеется, ты захочешь знать, что ему здесь понадобилось». «И что узнаю, если звезды тому поспособствуют?» «Пока я не в курсе. У меня к тебе большая просьба. Можно я сам разберусь со своими врагами?» «Я думала, ты понял. Это уже не ваше личное дело». «А чье? Скажи на милость». — разозлился он. — И моё тоже. — Можно я пофантазирую немного? А ты в ответ кивни, если фантазия будет близка к реальности. — Валяй. — Про банкноту я рассказать успела? — Отлично. — Думаю, это нечто вроде пароля. Одна половинка у одного человека или группы людей, другая. — С этим все ясно? — Допустим. — Следующее предположение. Некто собирался провернуть операцию в обход «Тебя». Скорее всего, не без помощи все того же Вали. У него на тебя зуб, и он не прочь поквитаться. Но если нужен пароль, значит, встречаются граждане, ранее незнакомые, как я уже сказала, то есть кто-то не из местных ищет связи и их находит. Предположим, в Москве. Вопрос. Почему некая сделка должна состояться в нашем городе? Именно здесь. Скажи, этим вопросом ты задавался... Тимур опять нахмурился, глядя на меня. «Не называя причины, если хочешь держать свои дела в секрете. Я уже отчаялась хоть когда-нибудь поговорить с тобой откровенно. Просто скажи, что они есть. Две причины, двадцать или хотя бы одна. Но если ты не сможешь ответить на этот вопрос... Тимур, я почти уверена, эта причина — ты сам. «Что?» — не удержался он. Ты считаешь, что держишь ситуацию под контролем. Я в этом сомневаюсь. И то, что события развиваются совсем не так, как ты ожидал, тому подтверждение. Я склонна поверить, что к смерти Седова ты отношения не имеешь. Но это вовсе не успокаивает. Валя вышел на Седова. Или это твоя идея, неважно. Важно, что Седой был тебе другом, как ты сам заявил. А значит, в компании Вали и прочих оказался с твоего благословения». «Чего сидишь истуканом? Кивни!» Он едва заметно кивнул, тяжело глядя на меня. «Но его роль стала ясна твоим противникам, и Седой погиб. Причем это была смерть послания. Что он держал в руках? Банкноту?» Черт! буркнул он в крайней досаде. «Откуда ты?» «Не так уж сложно догадаться, зная то, что знаю я. Еще одно предположение. Банкнота должна присутствовать при некой сделке, так?» Он не кивнул, но и без того было ясно, что предположение верное. «Тогда какого хрена ее послали тебе? Допустим, разделались с предателем, поменяли свои дурацкие пароли, а банкноту оставили тебе на память вместе с трупом друга?» Ты сама ответила на вопрос. «А если ответ неверный?» «Если в игру вступил кто-то еще, и гибель Седова для твоих недругов такая же неожиданность, как и для меня». А зная ваши отношения с Сидым, они вполне могут сделать вывод, ты узнал о предательстве и наказал Иуду, а теперь желаешь поучаствовать в происходящем. Допустим. Но какой в этом смысл? Я уже сказала. Как бы фантастически это ни звучало, для кого-то важна не сама сделка, а что будет после, например, с тобой. Спасибо за заботу. «На свете полно людей, желающих проводить меня на кладбище. Ничего нового, Тимур!» «Очень прошу». Я не договорила, понимая всю бесполезность своих слов. «А теперь послушай меня», — спокойно сказал он. «Твои фантазии?» «Фантазии и есть. Но Седой погиб. И пока я не разберусь со всем этим, марш к деду. Там ты в безопасности». «Я бы предпочел отправить тебя на другой конец света, точное местонахождение которого буду знать только я. Но предлагать тебе такое — пустая трата времени. Поэтому предупреждаю, мои ребята будут висеть у тебя на хвосте 24 часа в сутки. Я не хочу получить еще одно послание. И если ты не угомонишься, я... Я вынужден буду подержать тебя немного в заперти. Согласен» это не очень приятно, но я потом извинюсь. Он поднялся и направился к двери, переобулся и уже хотел уйти, когда я позвала. «Тимур?» «Да». Он вроде бы насторожился, ожидая, что я скажу. «Что тебе известно о человеке, который появился в окружении Абрамова?» «Я даже не понимаю, о ком ты», — усмехнулся он. Он ушел, а мне оставалось лишь гадать, насколько его слова далеки от истины. Догадался ли он и затеял свою игру, или в самом деле не обратил на этого типа внимания. Теперь я винила себя в том, что не высказала до конца своих сомнений или догадок. Я пытаюсь соблюдать нейтралитет? Чушь. Свой выбор я сделала. Я не за того, не за другого, я за третьего. Имя ему — закон. Услышь такое, Вишняков, умер бы от хохота.